— Впрочем, он ведь сам нуждается во мне, — подумал я и стал отвечать ему резко и бранчливо. Он понял это. — Вот что, молодой мой друг, — начал он серьезно смотря на меня, — нам с вами это продолжать нельзя, а потому лучше уговоримся. Я, видите ли, намерен был вам кое-что высказать, ну а вы уж должны быть так любезны, чтобы согласиться выслушать, что бы я не сказал. Я желаю говорить, как хочу и как мне нравится, да по-настоящему так и надо, но ну, так как же, молодой мой друг, будете вы терпеливы. Я скрепился и смолчал, несмотря на то, что он смотрел на меня с такую едкую насмешкой, и как будто бы сам вызывал меня на самый резкий протест, но он понял, что я уже согласился не уходить. Продолжал, не сердитесь на меня, друг мой, ведь вы на что рассердились? На одну наружность, не правда ли? Ведь вы от меня в самой сущности дела ничего другого и не ожидали, как бы я ни говорил с вами с раздушной вежливостью, или как теперь, все-таки смысл все-таки был бы тот же, как и теперь. Вы меня презираете, не правда ли? Видите ли, сколько во мне этой милой простоты, откровенности, этого добродушия, я вам во всем признаюсь, даже в моих детских капризах. Да, моншер, да, побольше добродушия из вашей стороны и мы. Сладимся, сговоримся совершенно и, наконец, поймем друг друга окончательно. А на меня не дивитесь. Это вы, наконец, надоели все эти невинности, все эти Алёшины постарали, вся эта Шильгеровщина, все эти возвышенности этой проклятой связи с этой Наташей, впрочем, очень миленькой девочкой, что я, так сказать, по неволе рад случаю над всем этим погремасничать. Ну, случай вышел, потому что я и хотел перед вами излить мою душу. Ха-ха-ха. Вы меня удивляете, князь? Я вас не узнаю, вы впадаете в том поле шинели от неожиданной откровенности. Ха-ха-ха! А ведь это отчасти верно. Примирненько, если у меня не ха-ха-ха! Я кучу, мой друг, я кучу. Я рад и доволен. Ну, а вы, мой поэт, должны уж сказать мне всевозможные сожжения. Ну, давайте-ка лучше пить. Да. Решил он, совершенно довольный собой, и подливая в бокал. Вот что, друг мой... Уж один тот глупый вечер, помните, у Наташи, доконал меня окончательно. Правда, сама она была очень мила, но я вышел оттуда с ужасной злобой, и не хочу этого забыть, не забыть, не скрывать. Конечно, будет и наше время, и даже быстро приближается, но теперь мы это оставим. А между прочим, я хотел объяснить вам, что у меня именно есть черта в характере, которую вы еще не знали, это ненависть». Ко всем этим пошлым, ничего не стоящим наивностям и постаралям одно из самых пикантных для меня наслаждений всегда было прикинуться сначала самому на этот лад. Пойти в этот тон, обласкать, ободрить какого-нибудь вечного юного шиллера и потом вдруг сразу огорошить его, вдруг поднять перед ним маску и из восторженного лица сделать ему гримасу, показать ему язык именно в ту минуту, когда он менее всего ожидает этого сюрприза. Что вы... Это вы не понимаете, вам это кажется гадким, нелепым, неблагородным, может быть, так, так, нет? Разумеется, так, вы откровенны. Но да что же делать, если самого меня мучат? Глупо, я откровенен, но уж таков мой характер. Впрочем, мне хочется рассказать какие черты из моей жизни. Вы меня поймете лучше, и это будет очень любопытно. Да, я действительно, может быть, сегодня похож на Полишинеля. А ведь Поли Шинель откровенен, не правда ли? Послушайте, князь, теперь поздно и право. Что, боже, какая нетерпимость? Да и куда спешить? Ну, посидим, поговорим по-дружески, искренне, знаете ли, этак с бокалом вина, как добрые приятели. Вы думаете, я пьян. Ничего, это лучше. Ха-ха-ха, право, эти дружеские исходки всегда так долго потом памятны. С таким наслаждением об них вспоминается. Вы не добрый человек, Иван Петрович сентиментальности у вас нет, чувствительности. Ну что вам счастье для такого друга, как я? К тому же ведь это тоже касается дел. Ну, как этого не понять? А еще литератор. вы бы должны были случаи благословлять, ведь вы можете с меня тип писать. Ха-ха-ха. Боже, -ха -ха. как милый откровение. Сегодня он, видимо, хмелел. Лицо его изменилось и приняло какое-то злобное выражение. Ему, очевидно, хотелось язвить, колоть, кусать, насмехаться. «Это отчасти лучше, что он пьян», — подумал я. «Пьяный всегда разболтает, но он был себе на уме». «Друг мой!» — начал он, видимо, наслаждаясь собой. «Я сделал вам сейчас одно признание, может быть, даже и неуместное, о том, что у меня иногда является непреодолимое желание показать какому-нибудь, в известном случае, язык».